Я умудрился так подать начало истории, что вроде как Боб с товарищами во всем виноват оказался. Тем, что вскрыл склад. Рассчитывал я на то, что в силу общего потрясения он не сразу заметит полное отсутствие логики в моем заявлении. Откуда он вообще мог знать, что после их визита туда кто-то припрется? А я продолжил. «А сегодня эта сволочь гоняла меня по всему складу и чуть не сожрала. Видишь, сколько там гильз насыпано?» — указал я в дальний угол, куда и вправду сыпались автоматные гильзы, когда я стрелял с мостика. «Этот ублюдок не убил меня только чудом, скажи, после того, что он теперь дохлый и не гоняется за вами. Могу я закинуть себе в кузов несколько коробок рационов, а? Сколько вы вчера вывезли? 10 тонн?» «Семь всего». Грузовик и два пикапа поправил меня Боб. Но он явно растерялся под моим напором. А я сообразил, что надо ковать железо, пока горячо, тем более, что погрузчик уже подъехал к моему пикапу, а сидящий за рулем Пит только сейчас сообразил, что объехать мою машину не получится». Момент был самым выгодным. Вроде как специально ко мне подвез. По ходу дела никто и возражать не стал, когда я начал брать коробки с висящей на вилке палета и забрасывать их кузов пикапа. Заодно еще выспрашивая Боба, как складываются отношения с трейлерщиками, которые, судя по всему, решили предъявить права на Уэлтон и все ценное, что в нем есть. Но выяснил, что они пока лишь слышали стрельбу, но на их сторону шоссе банда не забиралась. Ну и хорошо, собственно говоря. А я рассказал ему что случилось на топливном складе в общем пребывая в растерянности боб сам помог закинуть в кузов уже больше 20 коробок мне на радость когда в проезд между складами въехал серебристый хаммер правая дверь внедорожника открылась оттуда появился марк к которому я пошел навстречу улыбаясь во все 32 и протягивая руку для рукопожатия положительные эмоции в первую очередь это гундеть начнет по поводу того что я себе долю отделил На толстом лице Марка, незакрытом темными очками, на этот раз отразилось удивление с оттенком даже не дружелюбия, а некой досады. Кстати, оно показалось мне смутно знакомым, но я не придал этому значения. А насчет досады... Ну, друзьями-то мы никогда и не были, поболтали пару раз по паре минут, так что ликования ждать было бы странно. Но руку он мне протянул, пожал. А вот дальнейшее оказалось для меня полным сюрпризом. Выбравшийся из-за руля хаммера водитель, на которого я вообще не обратил внимания, Вдруг резво подбежал ко мне, и в глазах у меня сверкнула молния, и мир перевернулся, а в голове вполне явственно затрещало. Затем я обнаружил себя, сидящим на земле, с кровью, обильно капающей с лица на разгрузку, прямо перед моим носом в воздухе висел ствол карабина, а визгливый голос, до да неприличия, не подходящий грузному телу, надсадно кричал: Папа, это он! Точно он! Я поднял глаза и обнаружил, что Марк раздвоился. И это не было глюком, потому что я понял, кого он мне все это время напоминал. Потому что рядом с ним стоял толстый молодой охранник из аэропорта. Тот самый, похожий на свинью, чей пистолет лежал у меня сейчас в кобуре. Вот как, папа с сыном, я тут сижу сомлевши. Не повезло. На поросяток и была униформа охранника. Разве что вооружен он был посерьезнее на этот раз. «Руки за голову, руки за голову, сволочь!» заорал он, тыча мне в лицо стволом армейской М-16. Вообще-то им следовало уложить меня лицом вниз, как это обычно и делается, но висящий на трехточечном ремне автомат и пистолет в кабуре на животе не позволяли это сделать. Марк вполне толково сдвинулся в сторону, страхуя визжащего отпрыска, и у него в глазах засветилась сдержанная радость. Еще бы. И делиться точно не надо, и сыночек отомщен. Наверняка ему на службе вломили за утрату оружия, да и вообще все классно. Ну что с тобой теперь сделать, мистер? Все так же визгливо спросил порося. Наверное, ты стал бродячим мертвяком, и нам пришлось тебя упокоить, вышибив твои поганые мозги пулей, снести твой долбаный череп к дьяволу. В чести Марка следует отметить, что он промолчал, а вот сынок же его сиял, как будто ему сейчас начнут дарить рождественские подарки сразу на 10 лет вперед. Авансом, и даже приплясывал. И пока папа его страховался, Нишка бросился меня разоружать. Порося довольно ловко освободил меня и от автомата, и от своего Тауруса, и даже нашел подобранный Ругер за ремнем под разгрузкой. Нашел даже нож и тоже отобрал. Все это он откладывал в сторону, и, уверившись, что у меня ничего не осталось, он отступил назад, после чего изо всех сил, почти в футбольном подскоке, ударил меня ногой под подбородок. Точнее, хотел так сделать. Я знал, что он так поступит, не удержится». Этот тип людей такой дерьмовый, этот порося и такие, как он, даже папа Марк, топчи своего врага, когда он не может сопротивляться. А я еще и вид совсем убитого горем сделал именно для этого, вызвать его на удар показать, что теперь меня можно пинать безнаказанно. И когда порося ударил, вместо того, чтобы врезаться мне в подбородок, а может даже сломать шею, его ступня в тяжелом ботинке оказалась зажатой у меня под мышкой слева. А затем я рванул его чуть в сторону с перекатом, заодно подбивая вторую ногу и роняя его прямо на себя в качестве укрытия. Мало мне тоже не показалось. Аж ребра хрустнули, когда эта затекшая салом туша весом за центнер свалилась сверху. Но самое главное она сделала, дала секунду на то, чтобы моя правая рука нащупала резиновую рукоятку, и когда порося собрался дергаться, в толстую его шею уже упирался короткий стол револьвера. Его-то он и не нашел, полагая, что если у человека автомат то двух пистолетов сверху ему достаточно, да и подвесил я его правильно под разгрузку под почи с магазинами. Наверное, не читал Хэммета, который сказал, правда, про китайца, что если тот вообще носит пистолет, то у него с собой еще есть один, два, три или больше, как у меня сейчас. С хрустом взвелся курок, я вдавил оружие в слой сала, изо всех сил стараясь добиться боли, криков и общей жалостности, как и получилось. Порося заверещала, торжествовавший до сего момента Марк, сменил выражение лица на растерянное. Так все убрали пушки, или я выпущу сала из этой свиньи? С избытком патетики прокричал я, но американцы ценят ораторское искусство. Подействовало. Боб, Пит и Саймон и так были просто растеряны, не понимая, что происходит. А Марк поверил мне сразу, к моему счастью. Из-за национальности, наверное, злобный, кровожадный, русский и все такое. Это здесь встречается. Он отпустил свой автомат, который повис у него на ремне. «Руки подними», — скомандовал я, — «и три шага вперед». Жирные, голые до плеч руки в черных перчатках поднялись вверх, и он послушно отступил назад. «Поднимаемся, молодой человек», — скомандовал я порося. «Аккуратно, не забывай меня прикрывать». «Понял!» Последнее слово я проорал и еще сильнее вдавил ствол в сало, заставив порося завыть. Это чтобы идеи про сопротивление у него в мозгах возникать не начали, а то и вправду придется его на глушняк валить. И Марка. А не хочется, если честно. Хоть общий уровень человеколюбия в последние дни, а сейчас особенно упал, удивительно низко. Аж самому страшно. Поднялись. У Толстуна подгибались колени, он весь дрожал, затем я услышал плеск и почувствовал, как что-то закапало мне на ботинок. «Ну ты, животное!» — рявкнул я ему в ухо, надавив стволом еще сильнее. «В постель будешь мочиться! А ну-ка встал!» Помогло. Он выпрямился, хоть повисший в воздухе запах мочи вовсе сигнализировала его конфузия. «А вообще надо сообразить, как мне отсюда уехать. Начни я всех разоружать, и спутники Марка могут решить, что и хрен с ним, с обмочившимся юношей, а свои пушки они не сдадут и откроют пальбу. Поэтому нужна была идея, как отсюда смыться, не доводя дело до крайности». Тем более, что на троих мужиков из грузовика у меня вообще никакого зла нет. Нехорошо будет, случись чего. «Вот что!» — сказал я, обращаясь сразу ко всем. «Никому зла не хочу, но и рисковать не намерен. Вы двое с дробовиками Пит и Саймон оставляете оружие себе. Боб, ты свою винтовку закинь в кузов грузовика, чтобы пыль не собирать, и вместе с парнями идешь к дальнему концу вон того склада». «Мертвяков на территории уже нет, я ее сам почистил, так что случись чего, из двух дробовиков отобьетесь, и пистолет у тебя есть. Когда разойдемся, подберешь свою винтовку». Я показал подбородком на угол склада, отстоявший от места, где мы топтались метров на 200. Они оглянулись, и я заметил, что на лицах у Саймона с Питом мелькнуло что-то вроде облегчения. Видимо, такой выход из ситуации им тоже понравился. Боб выглядел чуть настороженным, но возражать все же не стал. Аккуратно положил винтовку в кузов, после чего они неспешно и трусцой прорысили к дальнему складу. «Марк, как слышишь? Прием!» — обратился я к заметно умаевшемуся стоять с поднятыми руками толстяку. «Еще бы! Два таких окорока на весу держать, да и остальное сало давит. Вон как пот по морде течет, как масло по горячему блину». «Говори уже!» — вздохнул он. «Тебе доверие меньше!» — сказал я. «Аккуратно!» «Очень медленно сними свой карабин и положи его на землю. Пистолет у тебя есть, так что не пропадешь. После этого беги к своим друзьям как можно быстрее». Марк набычился, затем сказал, «Сначала отпусти Тима». «Ага, точно, его же Тим зовут. Эта девчонка Анита, так его в аэропорту звала. Поросенок Тим в мокрых портках. Ниф-ниф, нуф-нуф и нав в одном мокром мешке». «Марк, не вопрос», — подумав, кивнул я. «Сначала кладешь карабин на землю». «Делай». Возражать он не стал, а аккуратно выложил свой бушмастер на бетон, после чего отступил назад и снова поднял руки. «Молодец, соображает». «Теперь брось пистолет к карабину». Он послушался, и никелированный Зик улегся рядом с карабином. Разве что бросать его он не стал, положил аккуратно. Ну и правильно сделал. «Хорошо, теперь повернись ко мне спиной, встань на колени, ноги скрестив в щиколотках и не дергайся. Сейчас Тим будет сдавать оружие». «Затем Тим побежит к нашим общим друзьям, а ты останешься со мной. Договорились?» Марк вздохнул, но сделал то, что я ему велел. Тима я тоже разоружил, стащив с него ремень карабина и просто сняв разгрузку и кобуру, после чего оружие на земле прибавилось. Было желание отвесить ему пинка, но все же не стал. Не захотел трудностей с его папашей. Еще начнет дергаться, а хоть он и толстяк, но чувствуется, что мужик серьезный, лучше лишний раз не злить поэтому я просто прогнал отпрыска составить компанию остальным, довольно сильно толкнув его между жирных лопаток. Собрал свое оружие, вернул на место. Потрогал лицо. Кровь все еще шла, и не слабо, сразу вся перчатка изморалась в ней. Глубоко рассек. Засранец прикладом приложил, а я прощелкал. У меня начал подниматься уровень злобы и на трусливого придурка Тима, и на себя, за то, что я его проспал. Захотелось Тима вернуть и долго, и с наслаждением бить его по толстой лопоухой голове, предпочтительно ногами. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Вроде успокоился. Нельзя так злиться. Непродуктивно, можно глупостей наделать. Ладно, я себе материальную компенсацию возьму за это. Посмотрел на тех, кто убежал к дальнему складу. Там все в порядке. Всех вижу, все на месте, сюда никто не идет. Показал стволом направление, сказал. «Пошли, Марк, только разгрузку подбери и вытащи магазин из винтовки Тима. Мизотвор дернуть не забудь». Марк что-то проворчал, но в драку не полез и спорить не стал. Кажется, понял, что я замыслил. Собрал все, что я сказал, и я погнал его перед собой к ангару. Бежать там было всего метров двадцать, но он умудрился запыхаться. М «Да, худеть ему надо, равно как и сыночки оттожрали карака. В ангаре я Марка радостно поиспользовал, заставив перекидать мне в кузов еще три десятка коробок с рационами. Больше все равно не влезет, и пикап небольшой, и закрепить нечем, да и времени уже нет. Мало ли до чего они тут додумаются. Я даже стоять вынужден был так, чтобы и майка контролировать, и этих четверых видеть. Кроме Тима, кстати, все вели себя смирно, присев на погрузочный пандус и свесив ноги. Один порося метался там от одного к другому, размахивая руками, но те лишь отмахивались от него». Мокрое пятно на его серых штанах было хорошо видно. Постеснялся бы мельтешить. Я занервничал, когда вспомнил, что не сообразил отобрать у всех раций мобильные телефоны. Как бы подмогу не вызвали. Когда Марк загрузил коробки, я заставил его содрать толстый полиэтилен с поддона с какими-то непонятными коробками. А Затем в этот полиэтиленовый пакет он повыщелкивал все патроны из своих магазинов. И к карабину, и к пистолету. Я ведь заметил, что Зик у него 45-го калибра. Затем он освободил от патронов пистолетные магазины Тима, и я честно вернул пустые магазины ему. А вот магазины к карабину из разгрузки, равно как и саму разгрузку, возвращать не стал. Это и будет компенсацией почти 100 патронов 45-го и 270 к карабину. Правда, потом я подумал и отобрал у Марка еще и тактический фонарь для М4 с зарядным устройством. Хотел изъять и оптику, но все же постеснялся. А прицел у него с собой был. Кстати, на карабине Тима что-то было наверчено, надо бы глянуть, когда мимо поеду. На прощание изъял у Марка его воки токи такой же, какой торчал из сыниной разгрузки. Вот и связь у меня появилась, а я мучился. «Зарядники где?» — спросил. «Дома!» — с заметным злорадством ответил Марк. «Твою мать, второй раз отбираю рацию у его сыночки, и второй раз она за бесполезный хлам. Надо что-то с этим делать, например, проверить хаммер на предмет автомобильной зарядки». Когда Марк справился со всеми задачами, молча и злобно сопя, я загнал его в дальний конец склада, дав волю нанюхаться мертвечины, А сам уселся за руль пикапа, да и дал по газам, быстро набирая скорость. Уже выбравшись из ворот, я разглядел через зеркало заднего вида, что толстяк довольно шустро бежит по проходу между штабелями коробок к выходу. «Че это он?» Я притормозил у Хаммера и прострелил ему переднее колесо, шарахнув из Тауруса. Машина гражданская, без автоподкачки колес. Менять придется. Еще киношных погонь мне здесь не хватало. За пальбой забыл заглянуть в салон на предмет зарядник поискать. А вместо этого поехал дальше, резво разгоняясь. И когда Марк выбежал на улицу, я уже подъехал к воротам. Проброшенный на асфальт карабин поросят тоже позорно забыл, хоть и собирался его приватизировать. Все равно ему от него никакой пользы, а наоборот вред один. Но как-то я занервничал при виде бегущего Марка, вот и забыл. Не верилось, что он просто вслед мне посмотреть решил, и для этого пробежался со всем своим салом на боках. Ворота оставили открытыми, я это заранее разглядел, так что задержать меня ничто не должно было. И лишь когда Марк бросился к грузовику, я окончательно осознал свою ошибку. В кузове лежала винтовка Боба. Хорошая, мощная, почти что снайперская самозарядная винтовка с присоединенным магазином. Но насколько я слышал, толстый Марк Эшли – хороший стрелок. Такая мысль меня, как ведром холодной воды, обдала, даже волосы на голове зашевелились. Да еще мне пришлось сбросить скоростью, сворачивая из ворот направо, и когда я снова начал ускоряться, по машине часто забарабанили пули. По колесам попасть было нельзя, обочина прикрывала со стороны складов почти до середины двери, но в кузов они колотились часто, как горох из мешка. Лопнув облаком брызг, высыпалось стекло в правом окне. Пуля ударила прямо в козырек приборной панелью, распахав ее пластиковыми лохмами. Выбив облако пыли и пробив левую переднюю стойку, отчего я с перепугу чуть руль не выпустил. Затем отлетело зеркало заднего вида с правого борта. Что-то зазвенело сзади. Кажись, мотоциклу досталось. Машина мелко вздрагивала под ударами пуль, но, к счастью, не остановилась и продолжала разгоняться. После десяти выстрелов стрельба смолкла. Я вспомнил, что у Боба магазины уменьшенные емкости. Запретные, не 20 зарядные. Это хорошо, запасные-то он все с собой унес. И я, продолжаю увеличивать скорость, гнал дальше по шоссе номер восемь, стараясь сообразить, как же мне теперь попасть на север округа, в пустыню. Мосты все взорваны. Есть другой вариант – пилить дальше по восьмому шоссе, но тогда появляется перспектива поближе познакомиться с трейлерщиками. Съезд дороги всего один, как раз в Уэлтона или в Койотову купальню. «Мы с тобой два берега у одной реки, так сказать. Та еще перспективка». И понял, что если я не хочу проезжать снова мимо озверевшего папы Марка с сыном Тимой, обратно мне придется ехать через город, чтобы потом опять выехать к Юма-Палмс, откуда я смогу прорваться в пустыню. В общем, я еще притопил педаль газа, вознамерившись свернуть направо на Эйр-Эбби-Роуд, улицу, пересекавшую шоссе сразу за недавно разграбленным нами арви Ворлд, Но вспомнил, что там съезд только через хитрую, непросматриваемую ему издалека развязку. А дальше дорога виляет сразу между четырьмя трейлерными парками. Не такими помойными, как те, что произвели банды, с которыми довелось столкнуться, но и не пионерскими лагерями. Поэтому я решил гнать дальше, до пересечения старого 80-го шоссе с Новым Восьмым, решив, что если и осталась какая-то власть в этом городе, забитом мертвецами и мародерами, то уж не взять под контроль эту развязку они не могли. Я глянул в зеркало заднего вида, убедившись, что меня никто не преследует. Затем повернул зеркало вниз, посмотревшись на него сам. И обнаружил на правой скуле глубокое рассечение, как бы не до кости, полукруглое и похожее на укус. Как раз от ребра приклада. Болело сильно, дергающей болью, похожей на зубную. Видать, еще и какому-то нерву досталось. Вокруг наливалась здоровой краснотой неслабая опухоль, а кровь еще вполне бодро текла по лицу, заляпав разгрузку и рубашку. Как бы меня самого за мертвяка не приняли с такой мордой. А заодно поди, докажи, что это не укус, а тем мне прикладом приложил. Тьфу, сейчас от часу не легче. Да и голова болит, все же без легкого сотрясения не обошлось наверняка. Зубами разорвала оболочку перевязочного пакета, достал оттуда марлевую подушку, прижал к лицу. Хоть немного передавить рану, а то до места доеду в луже крови сидя. Да и перчатка от крови скользкая уже. Хорошо, что коробка здесь автоматическая. Справа замелькали секции забора стоянки трейлеров, которые грабили мы на медне. И там была заметна суета. Бегали люди, цепляли прицепы к машинам, да и самих прицепов изрядно поубавилось. Не одним и такие умные, что сообразили скрываться в пустыне подальше от города. Наверняка такая же светлая идея пришла в голову кому-то еще. Проскочил над развязкой над Эйрэбе. И затем далеко впереди показалось скопление военных машин, рогаток и солдат. Так и есть. Там все перекрыто. Еще разглянул на себя в зеркало, подумал... Да и дал по тормозам. «Тойота» остановилась, а затем я в наглую развернул машину и поехал по встречке назад, благо шоссе пустое. Не хочу я никому доказывать, что это меня не мертвяк за морду укусил, а то запрут в какой-нибудь карантин до выяснения. А там как давай всплывать, и откуда оружие, и чья машина, а я без понятия, чья она. Может быть, перерезанного злодеями семейства с детьми. Надо бы номера открутить, кстати. Не бросить ее я не могу теперь. Там в кузове на которой можно долго продержаться. Коробки пайка на 6 дней нормальному человеку хватит. Теперь уже слева от меня потянулась песчаная обочина с редкими кустиками, и я свернул прямо на нее, почувствовав, как начали немного вязнуть колеса. А затем, наплевав на все развязки, скатился на поперечную Эреби прямо по откосу, подняв тучу пыли и забуксовав было в канаве. Но все обошлось. Полноприводный грузовичок вскарабкался на асфальтовую ленту дороги, и я поехал на юг, прикидывая уже теперь, как доехать до нужного места, избегая улиц центральных, где могут быть опорные пункты военных, полиции или национальной гвардии. Дорога сразу вынесла меня за пределы городской черты. Справа мелькнули какие-то склады, стройки, затем вновь замелькали поля. Этот район я знал плохо, но зато понимал, в каком направлении еду. Поэтому решил двигаться лесенкой, забирая к западу при каждом удобном случае, но лишь после того, как проеду трейлерные поселки, что потянулись некоторым некотором отдалении от меня справа. У меня на них теперь нечто вроде ее синкразии развилось. Асфальт обычный превратился в асфальт, засыпанный песком. А затем дорога уперлась в пустыню, сворачивая направо под прямым углом. Поля закончились. Ну, мне направо и надо, как раз на запад получается. Вскоре эта дорога стала и вправду на дорогу похожа. С обеих сторон замелькали какие-то крошечные фабрички по сортировке и упаковке всякой сельхозпродукции. Фермы, что-то еще. Затем дорога по диагонали отклонилась влево, и я сначала обрадовался... Решив, что я так и смогу объехать главные улицы по окраине, но потом радость моя испарилась. Я сообразил, что таким образом попаду на 13 окружную, которая выведет меня прямо к авиабазе морской пехоты. И вот там могут появиться проблемы. Начал забирать левее, стараясь оставить справа аэропорт и авиабазу. Кажется, правильно. Даже отсюда мне было видно, что летное поле патрулируется морскими пехотинцами на Хамве с крупнокалиберными пулеметами на крыше. А в тех местах, где ее раньше не было, появилась спиральная колючка вроде нашей «Егазы», в которой, кстати, в нескольких местах застряли трупы. А здоровый экскаватор, охраняемый бронетранспортером М113, копал неслабый ров по всему периметру. В конце концов, авиабаза осталась справа, а я выскочил на пересечение с южной четвертой, где и свернул на север. Уже туда, куда мне и надо. Дорога пошла прямо, оставляя опасные для меня А может и не опасные, военные владения по правую руку и стрелой втыкаясь в пыльное тело города в приличном районе, застроенном домами с бассейнами в задних дворах. Четвертое — это вообще главная магистраль Юмы, проспект типа. Широкая четырехполосная улица, обильная рекламными щитами, светофорами и дешевыми закусочными. Первое, что я увидел, стоило мне въехать в черту города четверых мертвецов, обгладывающих лежащий посреди дороги труп. Прямо посреди проспекта. Ни людей, ни машин вокруг не было. Вообще весь пейзаж выглядел слишком уж пустынным, даже странно. Не удержался, притормозил, высунув в окно ствол трофейной береты, да и застрелил двоих, быстро всадив по пули каждому в затылок. Исключительно для того, чтобы испытать новое оружие, которое не подвело. Но двое других отреагировали неожиданно резво, отскочив в стороны на четверень, когда и морды у них были уже не так, чтобы очень человеческие. Поэтому я счел за благо дать по газам и рвануть вперед, подальше от них. А заодно обнаружил, что плотно прижатый тампон прилип намертво к ране на моем лице, и процесс отдирания его угрожает стать немалой проблемой. Но это потом. Сейчас мы его отдирать не будем. Лучше даже подклеим немного. Затем чуть снизил скорость, глазея по сторонам. Людей на улице почти не было, но признаки их присутствия имелись. Возле домов стояли машины, кто-то выглядывал в окно, в одном месте я наткнулся сразу на пятерых убитых зомби, где вновь уверился в том, что зомби не чужды каннибализма. Возле них на четвереньках стоял еще один мертвяк и увлеченно объедал мясо с руки упитанной девчонки-подростка, чьи рыжие волосы на фоне синевато-бледного разлагающегося лица выглядели как дурная шутка. Я притормозил напротив него и выстрелил опять же через выбитое пассажирское окно. На этот раз из Ругера, исключительно с той же целью испытать пистолет. Тяжелая пуля 45-го опрокинула мертвяка назад. Выстрел тяжело саданул по ушам в тесном пространстве кабины, а я задумался. А что с ним станет, когда он нажрется мертвечиной от таких же, как он сам? Тоже в живчика превратится. Тогда нам вообще пропадать. Я повернулся вперед, намереваясь тронуться с места, и столкнулся с крайне неприятным сюрпризом. Из-под капота валил пар. Хорошо так валил. Взгляд на датчик температуры воды, а он не работает, на нуле стрелка. Наверняка пулей повредила. А на ходу пар назад относила, почему и не заметил. Мне осталось лишь выругаться от всей души и шарахнуть кулаком по баранке. Ну везет мне сегодня, как утопленнику. Свернул с главной улицы, прямой и широкой, через разделительную налево, наплевав на все правила, после чего закатил в короткий переулок, вытянувшийся вдоль восьми домов, по четыре с каждой стороны. Заглянул за спинки передних сидений, где давно заметил чью-то грязную синюю рабочую куртку, схватил ее, дернул рычаг открывания капота и выскочил наружу. Теперь не обжечься, главное. К разбитой морде мне еще ожогов не хватает для полного счастья и красоты. Набросил куртку на край капота, оттуда пар шел, поднял его и отскочил, как крышку с кастрюли снял, с кипящей кастрюли, потому что булькало там отчаянно. Затем навалил куртку кучей на крышку радиатора Нащупал через плотную ткань пробку, повернул и отпрыгнул назад, сдергивая куртку и прикрывая ею лицо. Вовремя. Брызги кипятка аж со свистом взлетели вверх, распространяя запах тосола, а пар вырвался ядерным грибом. Твою мать, твою мать, твою мать, ну что за дела? Не везет мне сегодня с транспортом. Когда пар чуть развеялся и можно было без опаски заглянуть под капот, я туда и заглянул. И обнаружил, что радиатор течет, причем в самом низу. Сейчас течет скромно, по капельке, но стоит поехать, давление поднимется, ну и потечет, соответственно, сильнее. Воды в системе почти не осталось, далеко не уеду. Огляделся. С водой вокруг меня все в порядке, даже стучать в дома не надо. У каждого по бассейну во дворе плюнь на священное право частной собственности, перелезай через живую изгородь и черпай, сколько тебе надо. Осталось только решить, куда черпать». Да и с тампоном что-то сделать надо, висит с морды, как флаг. Полез во вскрытый уже перевязочный пакет, достал оттуда пластырь и кое-как закрепил его у себя на скуле. Сгодится. Не женихаться еду. В конце переулка появился зомби черный, теперь серо-синий, в красной, теперь краснобурой, баскетбольной майке и мешковатых штанах неопределимого от грязи цвета. Потоптался, вроде направился ко мне. Я вытащил из кобуры Таурус, но зомби остановился в метрах в пятидесяти. Потоптался и пошел в сторону, сильно хромая. Наверное, не заметил меня, скрытого корпусом машины. Я убрал пистолет и полез в кузов искать канистру с перелитым бензином. Едва начал перекладывать коробки с пайками, как мертвяк опять появился на улице. Я выпрямился, полез за пистолетом в кобуру, но мертвый негр направился в противоположную от меня сторону. «В баскетбол пошел играть», — догадался я, убрал пистолет и продолжил переборку груза. Перебросил ряд коробок и нашел канистру. Она была под мотоциклом, и не поднимая к стишке, достать ее было проблематично. Глянул поверх кабины и снова увидел мертвяка, вполне решительно хромающего в мою сторону. Выматерился, извлек пистолет из кобуры и взялся двумя руками, подняв груди. «Ну иди же сюда, чучело! Достал ты меня!» Негр свернул в сторону и похромал на задний двор какого-то дома. Помянув его в креста грабину богадушу мать, опять убрал пистолет и взялся поднимать мотоцикл. Оказалось не так просто. Резиновая ручка уперлась в стык пола и борта. Надо было освободить немного пространства снизу, чтобы сдвинуть переднее колесо, вставшее в распор. Начал убирать коробки и услышал треск кустов. Баскетболист вышел со двора и пытался пролезть через живую изгородь. Выхватил пистолет, прицелился, понимая, что для пистолетного выстрела далеко. А негр свалился, споткнувшись обо что-то. Я почувствовал, что плавно подхожу к состоянию, именуемому полный и окончательный срыв крыши с дальнейшим ее уносом в неведомые дали.